Глава 79 Бетт очнулась от беспокойного сна. Сквозь толстую железную решетку в потолке проникал бледный луч света, металлические воздуховоды гремели под тихий и протяжный вой ветра. Ей было очень холодно, и она попыталась разжать замерзшие пальцы. Дотронувшись языком до руки, она почувствовала, что пластырь сухой и немного липкий. Сколько она уже здесь? Приходил ли этот псих, пока она спала? А может, он и сейчас здесь, прячется в темноте? «Привет», — позвала она. Ее голос отзывался эхом в темноте, и звучал необычно и вежливо. Несмотря на весь ужас ситуации, она рассмеялась. «Хватит, Бет, он отъявленный псих, и на взаимную вежливость рассчитывать не приходится». «Похоже на утро», — подумала она. Сверху идет свет, и из-под двери видна белая полоска. Она вспомнила последнее утро перед похищением. Она спустилась на кухню, где тетя говорила по телефону с другом. «Пока рано думать о сексе втроем, Даррек. Почему бы вам не заняться чем-нибудь вместе, каким-нибудь хобби? Вдруг оно вас объединит? Например, я всегда хотела научиться играть в бридж». Тетя Мэри улыбнулась Бет и показала на кофе в кофейнике. Бет уселась на табурет, налила себе кофе и принялась за тост с маслом и джемом. Со смехом слушая, как тетя сплетничает по телефону. Бет попыталась представить, что тетя Мэри делает в эту минуту. Сейчас ей очень ее не хватало. Бет попробовала сесть прямее, чтобы цепь не впивалась ей в шею и почувствовала, как в волосах что-то колит. Она дотронулась до головы, решив, что это паук или муха, и тут что-то упало ей на ногу. Обломок булавки. Когда она попыталась открыть замок, руки все время были над головой. Ведьма булавка сломалась, упала в волосы и запуталась в них, пока она так старательно ее искала. Беттри подняла угол одеяла у ног и достала вторую часть булавки. Теперь в ее арсенале был тонкий металлический стержень с ушком на конце и закругленная головка с длинной иглой. Она вспомнила сериал си Место преступления, которое любила смотреть тетя. В одной из серий героиню заперли в шкафу под лестницей, и она открыла замок невидимкой, разломала ее на половинки и одну часть вставила в верхнюю часть скважины, а вторую — в нижнюю. Бет не понимала, как это работает, но решила, что какой-то смысл в этих действиях быть должен. Конечно, у той пленницы из си С была идеальная укладка, А Бет провела здесь два дня и могла похвастаться лишь тем, что не описала джинсы. Она и представить себе не могла, как она сейчас выглядит. Эта мысль рассмешила ее, но смех перешел в слезы. Сетуя на недостаток света и скованные руки, она пробовала зажимать иголки разными пальцами, но холод словно парализовал их. Бет начала на них дуть, чтобы хоть немного согреть. Если получится, это шанс на побег.